Глава 70. Смерть из-под земли. Казалось бы, уж в эту-то ночь Кринге самими богами велено было смотреть любимые сны о полетах, о вольно раскинутых крыльях, о пенном жемчуге облаков, плывущих внизу, о золотых рассветах и малиновых закатах над пиками гор. Ничуть не бывало. Он спал очень скверной, беспокойной, с и необъяснимой и от этого еще более жуткой тревогой. Потом ему привиделись дымные башни, окутанные пасмурно-темнотой. Коренгай увидел, как из сожженных недр крепости поднялась красноглазая тень. Призрачный властелин старого кострища обозревал свое мертвое царство. Багрово-тлеющие зрачки обращались на север и юг, на запад и на восток, чтобы, наконец, отыскать троих непрошенных гостей. Три частички жизни, укрывшиеся от дождя в пещере под нависшей скалой. Гневно полыхнули кровавые угли зрачков. Властелин простер руку, клубившуюся дымным удушливым пламенем. Невероятно удлиняясь, когтистая лапа потянулась подземными ходами и узкими норами сквозь дотлевающие пласты горючего камня, мимо целых озер, кипящих жидким расплавом пока не достигла одного из холмов и не выбралась наружу по неприметному лазу, нависла над спящими и сомкнулась в казнящей хватке на его, Коренги, правом запястье. Молодой Вен закричал и проснулся, вырываясь из морока, однако Яфе казалось даже хуже дурнотного сна. Коренга дергал на себя руку, но освободиться не мог, Запястье держало что-то вроде шипастых тисков, и хватка не ослабевала. Пещеру уже наполняло темно-багровое свечение, в точности похожее на приснившееся кренге. Мгновение спустя он увидел над собой Тарона. Пес глядел ему в глаза, сдержанно урчал и стискивал зубищами хозяйскую руку. Первой и самой страшной мыслью посетившей молодого Венна была мысль о бешенстве, которая все-таки одолела питомца. Но Торон разжал челюсти, выпуская руку неповрежденной, и отстранился. И тогда только Каренга рассмотрел, откуда происходил свет. Не угли распространяли его, а струя огнисто-черного дыма, просочившиеся из-под земли. Дым крался вверх по стене и колыхался под потолком, в самом деле похожий то ли на плотоядно шевелившуюся лапу, то ли вовсе на разверстую пасть. Рядом на полсте ворочалась истонала Иория. Ее веки трепетали, но проснуться она не могла, — Кринга понял. Если бы не Тарон, он бы и сам точно так же ворочался истонал, сились и не умея проснуться. Ядовитый дым из-под задушил бы его, после чего до мертвого тела добрался бы стервятник огонь. Скверная участь еще и теперь могла постичь всех троих, если хоть немного промедлить. Коренгас снова закричал, схватил Орию за плечо и принялся, что было силы трясти, но сигванка не просыпалась. Наверное, дым был в чем то подобен хмельному пиву. Для равного опьянения кому-то нужно выпить ведро, кому-то совсем чуть-чуть. Коренга оглянулся на Торон и увидел, что могучий пес отрешенно опустил голову на лапы и отвернулся, не пытаясь сдвинуться с места. Видно, он потратил последние силы на то, чтобы разбудить хозяина, и теперь готовился к смерти. Ужас и отчаяние Коренги невозможно передать никакими словами. Вот при таких обстоятельствах люди, много лет пролежавшие в разбитии параличеев, вскакивают на ожившие ноги, чтобы спасти себя и других. С Корингой, однако, чудес не произошло, да он о них и не помышлял. Он просто зачем-то рванул из-под руки Иори ее меч в ножных, который она на ночь всегда клала рядом с собой. Воительница сразу очнулась и для начала отшвырнула Корингу так, что он ударился о стену. А в следующий миг они уже ползли к выходу из пещеры волоча с собой схваченного, за что попало Торона. Ставшее почти безвольным мохнатое тело оказалось баснословно тяжелым, но и Коренга открыл в себе силу, о которой прежде не подозревал. Все втроем они добрались до полога и кувырком выкатились наружу, срывая и унося с собой кожаную завесу. Свежий воздух наполнил их легкие. Ворвался внутрь пещеры, и оттуда, с оглушительным фырканием выметнулся длинный язык пламени, втянулся обратно и встал прозрачной колеблющейся стеной. Коренга увидел, как его летучая птица словно бы взмахнула крыльями и стала быстро обращаться в ничто, а кожаные борта тележки заплакали восковыми слезами и начали коробиться, съеживаться. Эория завернулась в мокрый полок и бросилась было сквозь стену огня, пытаясь выручить добро, но сразу выскочила обратно. Ей не удалось добраться ни до тележки Венна, ни до собственного мешка. То и другое осталось тлеть в подземном огне. Упустив жертв, валчное пламя довольствовалось имуществом. Оно пожрало лук и стрелы Эории, превращало в прахую драгоценную карту, лизало меховую полсть коренги, Обволакивала гнутые щиты его тележки и кожаные ремни прощи. Вот рассыпалась невесомым пеплом летучая птица, рожденная его руками и душой, и смотреть на это было чуть ли не больнее, чем гореть самому. А небо продолжало кропить пустоши бесконечным дождем, и до рассвета было еще очень не близко.